Глава 14. От лица Дмитрия Сергеевича. Даже не сомневаюсь, что Мальцева и вправду меня заблокировала. Причем, наверное, чуть ли не сразу, как сказала об этом. Слишком уж решительно это звучало. Но проверять не буду. Ни к чему сейчас ее беспокоить. Вдруг все-таки дозвонюсь. А это сейчас ничем, кроме навязывания, не назовешь. Так только окончательно оттолкнуть могу. Ире нужно время, чтобы в себя прийти, и, возможно, хоть немного смягчиться ко мне. Подумать над моими словами. Может, даже соскучиться, хотя это я уже размечтался. Все-таки не стоит забывать, что Мальцева у меня еще совсем неопытная, а потому что произошло в клубе. Настоящее потрясение для нее. Само по себе это место, та еще грязь, и наверняка впечатлило ее самой худшей страны. А потом и я закрепил своими приставаниями. Там и отвращение возникнуть могло. И бояться меня Ира тоже запросто могла бы начать. И, наверное, если бы у нас с самого начала не возникло взаимное влечение, все бы запросто пошло по такому сценарию. Какими бы заверениями я там не сыпал, продолжая мозолить ей глаза, меня не услышат просто. Решат, что неискренне говорю, что домогаться продолжаю. Поэтому лучше переждать, дать ей паузу, чтобы осмыслить то, что уже успел сказать. Повторять ни к чему, каждый такой раз лишь обесценит сказанное. По крайней мере, без поступков. А торопиться со всеми ухаживаниями все равно, что показать ей, что намерение у меня поверхностное. Нужен быстрый результат, а на ее состояние и мнение мне равно. Что, конечно, далеко не так. А поэтому я хоть с трудом, но удержался от того, чтобы глузке еще что-нибудь не добавить. Даже банальная шоколадка была бы лишней. Был, кстати, порыв записку подбросить. Расписать там что и как. Даже стихи начал сочинять, но коряво как-то вышло. В общем, пока у меня идут напряженные дни без Мальцевой. Скучать начал чуть ли не сразу, как принял решение ждать. Даже не выдержал, срок поставил. Неделю точно даже не пытаясь на связь выйти. А дальше по обстоятельствам. Эти семь дней, как и прежде, у меня насыщенными выходят. Только вот это мало спасает от мысли об Ире. По вечерам уж точно накатывает. У меня нет никакого желания занимать свободное время другими девушками. Возможности, как специально. То тут, то там подворачиваются, но все не то. Сам от себя не ожидал, но даже когда мне просто развлечься предлагают, не тянет совсем. Вместо этого в одиночестве провожу, листая фотки Мальцевой. На своих страницах ВКонтакте или Инстаграме она меня не блокировала. Мы не добавлялись друг к другу, а профиль у нее открыты. И обновления часто в последнее время добавляются. Ира будто специально активную жизнь ведет, развлекается вовсю, пользуется отпуском. К счастью, парней на новых фотках нет, да и на старых тоже. И этого пока достаточно. Я даже рад, что Мальцева хорошо проводит время. Для нее эта неделя, наверное, быстро пролетает, но ну а для меня тянется улиточными темпами. Сколько бы ни занимал себя делами и не откликался на предложения друзей, время никак не разгонится. Но вот все-таки наступает этот момент, вторник. Первый экзамен у группы Иры Мальцевой. Узнать это не составило никакого труда. Расписание там для всех висит. Мы не виделись неделю, даже чуть больше получается. И сегодня я собираюсь это исправить. Ну а что? Мне ведь тоже в универ может быть надо. Вряд ли это ее шокирует, откуда ей знать, что сегодня у меня выходной. Пока никаких действий. Просто увидеть Мальцеву и по этой встрече понять, можно ли начать что-то предпринимать, или мне совсем не рады будут. В универ прихожу чуть раньше начала их экзамена, чтобы наверняка. Не знаю, в первой пятерке Ира обычно идет или в конце, а может вообще в середине. В любом случае упускать не собираюсь. Только вот пока не придумал, как именно ей на глаза попасться. Все-таки непривычная для меня ситуация. Такие встречи устраивать. Чувствую себя школьником каким-то. В голову не приходит ничего лучше, чем в самой ближней группе Мальцева кабинет пойти, типа мне туда надо. Там наверняка закрыто, так что просто ручку подергаю, потом сделаю вид, что пишу кому-то. Да, знал бы, что в 33 буду такими глупостями заниматься. Хотя наплевать, меня это даже не смущает. Главное, что вот-вот и увижу Иру снова. Несколько лестничных пролетов, коридор, и вот я на месте. Как и думал, группа Мальцева уже почти в полном сборе возле нужного кабинета тусуется. Подучивают, хотя некоторые явно в первый раз вообще читают, веря в чудо. «Все как всегда, и вот я вижу ее». Ира разговаривает с Леной, одной из самых активных студенток в их группе. Я ей чуть ли не в середине семестра автоматом поставил зачет. Настолько она рвалась отвечать всегда и участвовать во всем, да и соображает хорошо. Неужели это самая подруга, которой все эти сообщения предназначались? Хотя какая разница, Мальцева меня пока не замечает, наверное, потому что не пяли слишком пристально, как идиот. Все-таки тут целая группа, еще не хватало, чтобы заметили. мне это все равно, но вот Ире точно дискомфортно будет. Так что приходится довольствоваться чуть ли не боковым зрением, пока делаю вид, что проверяю нужную мне дверь. Да, предсказуемо заперта. А Мальцева, кстати, в блузке, которую я ей купил. И вот вроде бы мелочь, но приятная все равно. Я вообще допускал, что Ира ее выбросит, ну или в дальний ящик забросит, еще не скоро надев. «Ведь это не просто купленная именно мной вещь, но и прямая ассоциация с тем, что у нас было в кабинете истории, в самую первую встречу. Если бы я действительно все испортил своим поведением в клубе и окончательно оттолкнул Мальцеву, едва ли она так скоро надела бы эту блузку. Кстати, ей чертовски идиот, и вообще. Я вот вроде смотрел ее фотки чуть ли не каждый день, но сейчас оторваться от нее невыносимо почти. Тем более, когда блузку заметил». Не знаю, может, Мальцевы не воспринимают эту шмотку как что-то личное или со мной связанное. Вот и на дело. Но как же тянет поймать ее взгляд? Увидеть, наконец, как она на меня посмотрит спустя столько времени. Вроде бы, ко всему был готов, к любому из вариантов, включая ее недовольство. Но теперь, как увидел вполне веселую Иру в купленной мной блузке, буквально растворяясь в надежде, что это не просто так, и от этого так волнительно, что чуть ли не крышу сносит, Даже ручку двери, начиная дергать, гораздо более нетерпеливо, чем собирался. Чуть отхожу, снова бросая на Мальцева взгляд. Может, зря я вообще решил, что не стоит случайно сталкиваться с ней наедине. Что в первый раз после разлуки и лучше видеть меня, будучи окруженной группой. Ведь пока Ира явно не собирается на меня смотреть и вряд ли чувствует мои короткие взгляды. А у меня чуть ли не каждый мускул в теле напрягается в томительном ожидании. Мальцева впервые за всю неделю почти передо мной так близко но в то же время непреодолимо далека, как будто. Не слышу, о чем они там говорят. Я на расстоянии, глаза сливаются. Да и не в состоянии я сейчас что-либо разобрать. Слишком уж не до того. И ни к чему. На этот раз я задерживаю на мальцевый взгляд. Не похоже, что кто-то это заметит. Все зубрят и собой заняты. А я стою не так, чтобы на виду у всех. Скорее, в удобном кэри-ракурсе. Вот она листает конспекты. Вот опять говорит что-то лени. И та, судя по всему, отшучивается. Мальцева смеется так живо и заразительно, что и сам улыбаясь. Но вот она за смехом начинает пространно скользить взором по сторонам, по лицам однокурсников, чуть в сторону, и неожиданно сталкивается взглядом с моим. И вот он, тот самый момент, из-за которого я тут как дурак стою, изображая, что в кабинет попасть не могу. Хотя и так понятно, что ключи мне на вахте спокойно дадут. Я, наверное, даже не дышу и не мигаю, словно любое, даже самое мизерное движение сейчас может Мальцеву испугнуть. Не знаю, что в ее взгляде, пока скорее шок. Неужели не думал, что мы можем столкнуться? Я ведь говорил, что встречи еще будут. Хотя в любом случае, мне сейчас не до анализа ситуации. Чуть ли не онемевшими от напряжения пальцами сжимаю телефон, который держал в руке, чтобы изобразить, как напишу кому-то по поводу запертой двери. Нахрен весь этот детский сад. Я теперь даже не пытаюсь ничего отыграть, лишь смотрю на Мальцева, готовясь к худшему. Лучше так, потому что иначе вряд ли выдержу вообще. Ира выходит из оцепенения и отворачивается, но я успеваю увидеть, почему она смущена. Мальцева не ожидала увидеть меня, но не похоже, что недовольна. Нервничает немного, более судорожно конспект листает, бросает на меня еще один короткий взгляд, на Лену отвлекается. В общем, реакция на меня есть, очень даже яркая. Но вот что-то не следа в ней от презрения, ненависти или страха. С трудом сдерживаю улыбку. Что ж, теперь можно действовать.